Глава 15 Выехали мы, когда уже стемнело. Я успел попрощаться с Келли, Алланом и Алией, которая, как мне показалось, сильно переживала за меня, хотя и пыталась это скрыть. Аллан в этом отношении был спокойней. Отряд, в котором мне пришлось отправиться к столице, как и говорил генерал, оказался небольшим, человек двадцать. У каждого по две сменные лошади и все маги от ступени адепта до продвинутой ступени. Единственный находившийся на ступени духа был командир отряда, суровый и хмурый капитан Весор. он сразу задал приличный темп. Но слава Мельтосу, я уже был немного привычен к подобным скачкам, поэтому не ударил лицом в грязь. Двигались мы по широкой дороге, да и ночь была лунной, так что проблем с видимостью не было. Кстати, наше войско, пусть медленно, но тоже двигалось к столице, где ожидалась новая битва, в которой генерал Кромпт решил расставить все точки над «и». Но мы, насколько я понял, планировали добраться до столицы послезавтра утром, с одной ночевкой. Этот путь у нашей армии занимал пять дней. А вот по самым оптимистичным прикидкам, вражеское войско, которое сейчас двигалось по холмам в сторону столицы, должно было прибыть под ее стены через восемь дней. Так что у аспийцев оставалось время приготовить хороший прием противнику. Маги, скачущие рядом со мной, были молчаливы и сосредоточены. Да и во время скачки особо не поговоришь, поэтому я сконцентрировался на дороге. Мы скакали всю ночь. Лишь когда солнце начало свой путь по небу, капитан остановил отряд, И мы, найдя небольшую полянку на окраине леса, тянущегося вдоль дороги, перекусили, молча и без каких-либо лишних разговоров. Передохнув полчаса, мы продолжили путь. Честно говоря, несмотря на то, что сам я человек немногословный, мои спутники вообще не разговаривали друг с другом, только командой и выполнение приказов. Тем не менее, после дня скачки, во время которой мы останавливались на получасовые перерывы, сменив лошадей, вечером мы наконец остановились на полноценный привал. Еще бы! Я буквально сполз с лошади. Кстати, мои спутники тоже выглядели измотанными. Но несмотря на это, через 15 минут загорелся костер, на котором появился котелок с варящейся похлебкой. Сушеное мясо, кусок хлеба, Три ложки похлебки и по кружке вина, которые капитан лично разлил всем желающим. Вот и весь ужин. И все так же в молчании. Тут уже не выдержал я. «Капитан, подошел я после ужина, когда практически все остальные отправились спать, кроме караульных, к сидевшему чуть в стороне весору и курившему трубку. Вообще очень редкая привычка». «Что тебе?» — повернулся ко мне он. «Скажите, какой у вас план действий, когда мы прибудем в столицу?» Тот вдруг, к моему удивлению, весело рассмеялся. «Все думал, когда ты, наконец, задашь этот вопрос?» «Думал, наверное, что я с тобой говорить на эту тему не буду?» Я только кивнул. «Да нет, все нормально. Я сам хотел уже к тебе подойти. Тем более генералы Грейдир предупреждали. Ты же знаешь принца хорошо?» Я кивнул. И, конечно же, не веришь в то, что он убийца? Нет, не верю. Тогда, думаю, тебе придется, как и говорил ваш ректор, наведаться к верховному жрецу Мельтаса. И главное, чтобы никто не знал, что ты с нами. Мы сначала отправимся в казармы гарнизона. У нас там много старых друзей-ветеранов. Поговорим с ними, обстановку разузнаем, и лишь потом пойдем во дворец» а там, может, ты что-то узнаешь у жреца. А если это государственный переворот, и сам Стерл все это провернул? Вырвались у меня слова, которые почему-то все боялись произнести. «Хм», — нахмурился капитан, — «и это может быть. Но наша задача как раз все выяснить. Тем более наш новый король ожидает нас только через два дня. Мы специально ускорились, чтобы приехать раньше». Так что время у нас есть. У тебя переговорный амулет есть? Есть, кивнул я. Давай сюда, сразу настрой его на связь со мной. В общем, на входе в столицу разделяемся. Генерал говорил, что ты вроде нормальный парень, так что не подведи. Я только хмыкнул в ответ и отправился спать. А утром мы выехали на дорогу и через два часа уже подъезжали к главным воротам столицы. Как обычно, вокруг стоял шум и гам. Народ, говорливые и пестрый толпой, вливался в распахнутые ворота под бдительным наблюдением стражи, которая успевала взимать пошлину за вход. С нашего отряда ее не взяли. Правда, капитан спешился и некоторое время разговаривал с командиром стражников. И расстались они, похоже, довольные друг другом. «Он никому не расскажет о нашем приезде», — довольным тоном шепнул мне капитан. Мы с ним вместе служили. Кстати, он сказал, что им дали указание не выпускать из города двоих людей и сразу их задерживать. Как ты думаешь, кто это? Генерал Томал и принц Наким. Миновав ворота и выехав на улицу, мы разделились. Остальной отряд повернул направо к казармам. А я направился в храм, отдав своим спутникам лошадь. Все-таки пешком как-то привычнее. Когда я подходил к храму, то увидел небольшие отряды магов, кстати, достаточно высоких ступеней, по крайней мере, продвинутые ступени духа, и сразу было видно, что маги — не аспийцы. Это меня сразу насторожило. Я уже практически убедил себя в том, что принц Астерл убил короля и брата, и сейчас это только подтверждалось. На меня, кстати, эти бдительные стражи даже не обратили внимания. Да и кто я? Скромно одетый горожанин, ничем не отличающийся от тысячи таких же. Хорошо, что до этого я успел переодеться. Они лишь проводили меня взглядами и сразу забыли обо мне. А я тем временем подошел к храму и, поднявшись по лестнице, зашел в него. Как и всегда, во время посещения храма, я не мог не оценить монументальность его внутренней отделки. Казалось, весь этот мрамор и колонны создавали именно такое впечатление. Передо мной сразу появился послушник. «Слушаю вас, уважаемый. Мне нужен верховный жрец», — сообщил я ему. «Что вы хотели?» Вежливый голос послушника как-то сразу изменился. Его сейчас нет, и вообще, он сейчас ни с кем из прихожан не общается. Скажите ему, что пришел Рагнар. Я активировал печать Мельтоса, и она вспыхнула в полумраке храма. Едва послушник ее увидел, как сразу побледнел, «Извините, господин, где Сиегел? Он пришел недавно, я провожу к нему». Да уж, печать Мельтоса поистине сотворила чудо. Я отправился следом за послушником по уже знакомому мне маршруту. И, подходя к цели своего пути, услышал знакомые голоса. «Пожалуйста, подождите здесь», — остановил меня послушник, но я отодвинул его в сторону и зашел в комнату. Тот попытался меня задержать, но куда там? В комнате я обнаружился Сиегела собственной персоной. Напротив него сидела Наким, и еще один представительный седой мужчина стоял чуть в стороне. Генерал Томл, догадался я. «Рагнар!» — радостно воскликнул принц и, бросившись ко мне, обнял. «Как я рад, что ты здесь!» — отстранился он. «Рагнар!» — произнес Си Егел. «Давно не виделись». «Как ты здесь оказался?» «Мы приехали с отрядом, что послал генерал Кромт». «А кто командир?» «Капитан Вессер». «Знаю его». Немного расслабился жрец. «Но откуда?» «Это я должен спросить у вас», немного грубо уточнил я. «Что у вас тут происходит?» Генерал Кромт получил письмо. Я вопросительно посмотрел на Анакима. «Я никого не убивал», — вскинулся он. «Это Астерал, Какой демон в него вселился, я не знаю, но это он!» «Да я тебя не обвиняю», — успокоил я принца. «На самом деле я верю тебе. Мне надо связаться с Вессером. Что ему передать? Он сейчас отправился в казармы гарнизона к ветеранам». «Передай ему», — нахмурился Сиегел. Астерл захватил трон. Он предатель и узурпатор. Он, кстати, попробовал убить и меня. «Тебя?» — изумился я. — Жреца Мельтоса. Именно. Если бы неверные солдаты Аспии, вмешавшиеся в бой, думаю, вы меня бы сейчас не видели. И, кстати, Мельтос не отвечает на мои молитвы. Вначале мне показалось, что он ответил, но этот ответ был странным. Нечто вроде «сами разбирайтесь». — Вот, вырвалось у меня. — Рагнар! Укоризненно покачал головой жрец, но Томал посмотрел на меня одобрительно. «Да ладно тебе, Сиегел», — фыркнул я. «Что делать-то будем?» «Надо дворец брать», — спокойно произнес жрец. «Сколько у капитана магов?» «Двадцать», — ответил я. «Мало», — поморщился он. «Но выбора нет. Надо обезвредить это подлое предательское гнездо». «Я за!» Зло заметил Анаким. «Я сам первый пойду». «Пойдет он», — проворчал я. «Тебя там первого и положат. Ты единственный наследник престола остался, если не считать узурпатора. «Так, я, конечно, понимаю ваш энтузиазм, но давайте мыслить логически», — заметил молчавший до этого Томал. «Двадцать человек не хватит для полноценного штурма дворца». «Никто не говорит о том, что его нужно приступом брать», — возразил Сиегел. «Но у нас там много сочувствующих. Благодаря им я ушел из дворца. Можно с ними связаться. Тогда, может, получится напасть внезапно и нейтрализовать Астерала». «Ну, так чего мы ждем?» — удивился Томмл. «Связывайся!» «Сначала надо разобраться с капитаном Вессером». Жрец вопросительный посмотрел на меня. «Думаю, нужно дать ему время», — пожал я плечами. «Ты, наверное, есть хочешь?» — спохватился жрец. «Не отказался бы». Улыбнулся я, учитывая, что мы ели лишь утром, и то эту трапезу трудно было назвать полноценной. Вскоре я уже сидел за небольшим столом и под взглядами присутствующих забивал свой желудок весьма недурственно приготовленной пищей. А после этого импровизированного обеда по просьбе жреца Я достал переговорный амулет и связался с капитаном. Тот ответил практически сразу. «Ну, что у тебя?» — опередил он меня. Я коротко передал предложение Сиегила. Весор выслушал их и на секунду задумался. «Я здесь пообщался со своими друзьями», — заметил он. «Практически никому в гарнизоне не нравится новое начальство. Новоиспеченный король назначил непонятно кого». «После моих слов и рассказа о реальной обстановке практически весь гарнизон поднимется». «Отлично», — заметил Сиегел. «Тогда завтра с утра надо штурмовать». «Можешь в храм прийти?» — спросила я капитана. «Не знаю», — задумчиво произнес тот. «Его обложили со всех сторон. Хотя мы можем переодеться в обычных жителей. Спроси Верховного, оружие найдется в храме?» «Найдется», — поспешил ответить Сиегел. «Переночевать можно?» «Да. Все найдем», — раздраженно заметил жрец. «Пусть приходят». «Тогда мы будем через час», — ответил мой собеседник и отключился. «Что ж», — тяжело вздохнул жрец, — «завтра будет тяжелый день. Предлагаю вам идти спать. Мессен проводит вас, а мы дождемся капитана, да, Рагнар?» Я кивнул. «Сказано, сделано». Томала и принца увел тот самый Мессен, который встретил меня. Мы остались со жрецом вдвоем. Пока мы ждали капитана и его отряд, я рассказал ему о битве. Мой рассказ был долгим, и почти сразу после его окончания появились капитан Вессер и его отряд. Тот же самый послушник увел магов, но капитан остался с нами. Узнав, что мы атакуем дворец завтра, он, к моему удивлению, возражать не стал, а только кивнул, и узнав, что по поводу еды надо обратиться к послушнику, ушел. А следом за ним и я. Комната, предоставленная мне, оказалась одна на двоих с Анакимом. Принц, увидев меня, чуть не расплакался. Я понимал его. Мало того, что сестра погибла, так его еще обвинили в убийстве отца и брата. И обвинил родной брат. Так что мне пришлось утешать своего друга и выслушать сбивчивый рассказ о том, что произошло во дворце. После этого рассказа я сам захотел убить этого самого Астерала. Нет, не сказать, чтобы я воспылал патриотическими чувствами королевству Аспия. Просто такой король мне был не нужен. Тем более у меня были вопросы к одному генералу из Барлеона. Так что проигрыш Аспии в войне с этим королевством был плохим исходом событий. Но, похоже, мои слова все-таки хоть как-то успокоили принца». Утром мы все собрались в столовой храма, находившейся в подвальном помещении. После скромной трапезы в ней остались я, капитан, верховный жрец Томол и Анаким. «Итак, что будем делать?» — капитан вопросительно посмотрел на жреца. «Я вчера поговорил с ветеранами. Они все очень недовольны новыми порядками, особенно недовольны новым комендантом гарнизона». «Илис», — кивнулся Егел. Вчера с ним познакомился. Он попытался меня убить и заявил, что служит другому первобытному. Так что он не аспиец, это точно. Смею предположить, не связался ли второй принц с барлеонцами. Все взгляды почему-то скрестились на Анакиме. Теперь я готов поверить во все, что угодно, пожал он плечами. Похоже, я совсем не знал своего брата. Да и сейчас этот убийца и предатель мне не брат. Тогда надо вернуть все на место. Восстановить справедливость, осторожно заметил я. И как? Скептически посмотрел на меня капитан. У нас всего два десятка человек. С ними мы дворец не возьмем. Я попытался связаться с Шенноном, судя по всему, сейчас он самый авторитетный из магов-оспийцев во дворце. Надежда только на него. Согласен, кивнулся Егел. Мне он показался адекватным человеком. Господин, в столовую заглянул послушник. Там к вам пришли? Присутствующие приглянулись. Кто? Уточнил жрец. Он назвался Шенноном, господин. Веди его сюда, приказал тот, и повернулся к капитану. Значит, у нас, похоже, появился союзник. Спустя пять минут в помещение вошел высокий мужчина, одетый в скромный серый камзол, с мечом в простых ножных на боку. Ого, не удержался он от возгласа, увидев Анакима и Томела. Генерал, ваше Высочество, не ожидал вас здесь увидеть. А что ты ожидал, уточнил у него Сиегел. Хотя спрошу по-другому, какая цель твоего визита? Мне передали слова капитана Вессера, а так как я знаю капитана давно, то не мог проигнорировать приглашение. На самом деле, признаюсь, мне самому не нравится, что сейчас происходит во дворце. Король, ну, будем так его называть, окружил себя странными людьми. Это не аспийцы. Барлеонцы, уточнил я. Да, кивнул мне маг. Я тоже так подумал. Тогда ближе к делу взял слово капитан. Сколько людей пойдет за тобой? Да, в принципе, вся старая гвардия. Человек тридцать точно. Если ударим слаженно, сможем выбить из дворца этих чужеземцев. Только вот что по поводу Астерла. Я не уверен, что кто-то из моих подчиненных и друзей готов убить второго принца королевства. В конце концов, его вина пока не доказана. «Тогда просто оглушите, парализуйте, усыпите», — фыркнул презрительно Томол. «Это же, я так понимаю, просто?» «Ну, в принципе, просто». Принц находится всего лишь на ступени ученика, заметил Шеннон. И тогда я вспомнил, что ранее по приказу Мельтоса мне были переданы зелья, купленные для второго принца, которые должны были помочь ему подняться в могуществе до ступени адепта. Но вместо него адептом стал я, а он, походу, так и остался учеником. Что ж, так и надо этому засранцу. Тогда мы сейчас идем во дворец. Я вас выведу из храма незаметно. Нам надо добраться до дома целительницы Зельды. Из него ведет подземный ход непосредственно в дворец. Капитан, готовьте ваших людей. Через десять минут отправляемся». Весор кивнул и вышел из столовой. «Анаким», — посмотрел жрец на принца. «Если что-то пойдет не так, ты останешься единственным королевским наследником». Может, лучше тебе остаться здесь? Без тебя разберемся. Нет, — коротко отрезал принц. Я с вами. По его виду было понятно, что отговорить Иннокима не получится. Что ж, — разочарованно вздохнул жрец. Ладно. Все готовы? Обвел он нас взглядом. Хорошо, — добавил он, увидев наши кивки. Я с собой возьму пятерых самых опытных послушников. Пойдемте, господа, пора навести порядок во дворце.